Глава пятая «Кар, ну что же ты так негостеприимно, Проигнорировав мое высказывание, спросил глава миротворцев у корабля. «Боже, я до сих пор не могла прийти в себя и поверить, что все происходящее не сон. Я нарвалась на такую важную коалиционную шишку, что можно прощаться с жизнью». «А еще...» «Меня взял в плен корабль, который я наивно собиралась угнать. Уму непостижимо. ДНК-симбионт. Я вообще не думала, что когда-либо увижу его хотя бы издали, а уж что он будет со мной разговаривать, даже в страшном сне не видела. А вышло, вон что. Это все моя фатальная невезучесть». «Ты знаешь, какая она шустрая? Пыталась взломать дверь, потом выбить иллюминатор». И «Искала пульт управления», — наябеничал карающий зло. «Да-да, я знала, как его зовут, потому что корабль мне представился и вообще пытался завязать дружескую беседу. Но разве мне до того было? Я была в панике и на грани потери сознания. Мне до сих пор не до светских бесед». «Ну, предложил бы выпить», — плеснул капельку успокоительного ей в бокал — Вот наша гостья для меня полного шприца запрещенного препарата не пожалела. Я прикрыла глаза, прощаясь с жизнью. — А я предлагал, и ее комнату предлагал ей показать, — охотно общался корабль. — Я так старался, такую спаленку ей сделал, а она только ругалась древними земными ругательствами, за которые твоя матушка вымыла бы ей рот с мылом. — Ого! — Даурянец посмотрел на меня с притворным удивлением и, вложив в голос максимум сочувствия, пожалел корабль. «Да, тебе досталось, дружище!» А я, пока они непонятно, зачем вели этот саркастический диалог, пыталась вспомнить, что знаю о главе самой могущественной организации и коалиции, и понимала ничего, кроме того, что его штаб-квартира находится на страшном для переселенцев «Фениксе», и что поражений миротворцы никогда не терпят. Я вообще его узнала, потому что видела там, на Хазаша в рекламном ролике. Поразилась тогда его фиолетовым глазам с вертикальным зрачком и притягательному тембру голоса. Мужчина мне потом три ночи снился, и все. Его личная жизнь закрыта, я после тех ночей искала о нем информацию и не нашла. Ни о родителях, ни о семейном положении... «Нигде учился. Хотя у нас на Энгине 24 еще и сеть такая. Иногда мне казалось, что ее подчищают. А теперь он стоит передо мной собственной персоной и глумится. И приговор, наверное, этим же чарующим голосом вынесет. «Еще как! Знаешь, что я думаю?» «Дай угадаю. Передать девушку властям коалиции и забыть этот вечер?» «Ну уж нет». «Я думаю, мы должны заняться ее перевоспитанием», — выдал корабль назидательным тоном. «Может, достаточно?» — спросила я глухо, устав слушать их нелепую тренировку остроумия. «Я бы хотела дождаться представителей власти в тишине». С «Сними решетку, Кар!» — совсем другим, серьезным и строгим голосом сказал даурянец, а когда энергетические прутья пропали, подошел ко мне. «Пойдем, Полина, поговорим». «Я пока не вызывал власти. Думаю, тебе есть, что мне рассказать до их прибытия». Я была не в том положении, чтобы протестовать, поэтому поднялась и отправилась за миротворцем в глубь его монстра. А монстр вообще-то был красив. Стены цвета горького шоколада бликовали всеми оттенками коричневого, от охры до кофе с молоком. Длинные лампы под потолком разливали приятный для глаз теплый свет – Напольные покрытия создавали иллюзию аккуратно подстриженного газона, а двери, мимо которых мы проходили, имитировали резные деревянные полотна, создавая атмосферу уютного загородного дома из моего времени. «Свои, Багира, не рычи!» — мягко сказал Тамн, открыв одну из дверей, вошел, остановился и развернулся ко мне. Приглашение проигнорировать не было никакой возможности, и я вошла в кабинет. А багирой оказалось чудо-юдо, чем-то напоминающее кошку грязно-рыжего цвета и с пушистым беличьим хвостом. Она смотрела на меня недружелюбно и скалила острые зубы. Не кусается? спросила я, поежившись под тяжелым взглядом красных глаз бусинок. Нет, моя хвосторышка уже старенькая и ленивая, порычит немного и опять спать ляжет. старенькой домашняя любимца миротворца не выглядела она очень даже бодро подняла лапу и показала мне острые когти правда когда там прошел за свой стол и сел в кресло запрыгнула ему на колени и прикинулась ласковой я тоже стоять столбом не стала и заняла место на диване из эко кожи давайте перейдем сразу к делу без долгих игр и предисловий попросила решительно. «Допускаю, поверить моим словам сложно, но я пыталась украсть ваш корабль не от хорошей жизни и не ради развлечения. Я расскажу вам все, что знаю, при условии, что никто из актёров театра не пострадает, работающие на Акуса Боржа, жертвы, а не преступники. сказала и затаила дыхание. Сердце готово было выпрыгнуть от волнения, а во рту пересохло. Я ждала самого жесткого вердикта, но не ожидала следующих слов». А я вам верю, Полина, поэтому готов помочь. Вы мне все рассказываете, а я эвакуирую всю театральную труппу на Феникс, центр помощи переселенцам. Что? Только не это. Я не хочу стать безмозглой куклой и коллегам своим подобной участи не желаю. Я прикусила щеку, вцепилась пальцами в диван, но спрашивать за что в сложившейся ситуации неуместно. Нам обоим ответ известен. Попыталась утешить себя тем, что Центр помощи — не тюрьма коалиции, возможно, с Феникса получится сбежать. Но легче не стало, поэтому решилась на вопрос. «А если кто-то из работников театра в помощи не нуждается? В нем ведь не только переселенцы работают. Многие сотрудники даже не знали о преступной деятельности Акуса. Может, хоть Ванессу спасу?» «Помощи нуждаются все», — безапелляционно отрезал миротворец. В любом случае следствие пройдет на Фениксе, а там решим, кого куда отправить. Но это позже. Давайте с вами теперь познакомимся. Меня можно называть Дар Платон. Это мое земное имя. А как зовут по документам вас? Полина Астахова. Какой теперь-то смысл скрывать? Переселенка без малого три года назад с Земли из 21 века. Из России? Да, это так очевидно. Его догадливость поразила до глубины души. В этом времени на Земле нет стран, есть единый мегаполис. Откуда даурянец знает историю моей родной планеты, я понятия не имела. Разве что от других переселенцев, которых на Фениксе наверняка побывало немало. «Для меня — да». Дар Платон посмотрел на свой браслет, что-то там разглядел и опять вернул внимание ко мне. Перейдем к делу». «Куда вы собирались перегнать карающего?» Я отстегнула мини-навигатор от браслета, приподнялась с дивана, положила перед даром на стол и села обратно. Глава миротворцев считал своим устройством координаты и куда-то их передал. «С одной стороны, я была даже рада, что банду аферистов накроют, а с другой, у меня имелись некоторые опасения». Совершенно ясно, что Акус Боржа только часть преступного синдиката, а еще ни у кого из оставшихся на воле не возникнет сомнения, по чьей вине накроют их дело. Из этого будущее мое вырисовывалось незавидным. Наверняка до самой верхушки даже миротворцы не доберутся. И что станет со мной, когда я покину Феникс? Не будут ли меня искать, чтобы отомстить? Очень даже могут. Куда ни кинь, всюду клин. Я с тоской оглядела кабинет, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, и с удивлением отметила, что он тоже какой-то поразительно старинно-земной. Например, на стене висела огромная бумажная карта коалиции. Натуральная бумага, роскошь в этом времени. Все давно перешли на электронные табло, а это вызывающе занимало огромную площадь. На столе миротворца стоял глобус неведомой планеты, предмет которым пользовались древние. «Это Вега», — пояснил Дар, заметив мой пристальный взгляд. «Слышали про материнскую планету?» «Что-то слышала, но в данный момент она мало меня интересовала. Зато осмотр кабинета почему-то немного успокоил. Скажите, Дар, Платон, а что меня ждет? «Полина, вам не стоит переживать», — ответил он без заминки и ласково улыбнулся. «От этого мне стало только тревожнее». «Конечно, придется ответить на множество вопросов, и, скорее всего, не один раз, но в итоге все будет хорошо. Вас возьмет под крыло Центр помощи и не допустит тюремного заключения. Сомневаюсь, что хрен редьки слаще, но просить меня отпустить бессмысленно». «Свобода моя будет ограничена?» — спросила прямо. Но миротворец отвлёкся на свой браслет, ему пришло сообщение, прочитав которое Дар поднялся. «Мы продолжим разговор позже. Советую вам лечь отдохнуть. Кар, размести Полину!» Распорядился и стремительно покинул кабинет. Я опять осталась один на один с непонятным существом. Вернее, двумя. Хвостарышка Багира после ухода хозяина перестала прикидываться спящей и подняла на меня голову, демонстрируя оскал и умение рычать. Липкий пот пробежал по позвоночнику, вызвав неприятный озноб. Идем, идем в твою комнату скорее!» А то старушка не любит незнакомых в своих любимых спальных местах. Вот и корабль не стал преуменьшать опасность звереги. Уговаривать меня не потребовалось. Я резво выскочила за порог и пошла по стрелкам, которые мне рисовал карающий. И я не знала, откуда у ДНК симбионтов интеллект, как он работает, кто его программирует. Вообще об этих кораблях знала мало, но у этого... рот или что там у него, не закрывался, будто он одичал от одиночества, а теперь нашел свободные уши и льет в них все, что скопилось. Я не всегда улавливала нить повествования, потому что думала о своем, но пара странных фраз в сознании отложилась. Наша мама придет от такого выбора в ужас, а бабушка и подавно. Но энергетические половинки не выбирают, не повезло нам, но вести всегда не может. «Лучше над тобой сначала поработать, а потом им показывать». Чушь какая-то. Но, к счастью, пришли быстро. Я оказалась в примилой девичьей спальне. Но это что? На карающем имелся настоящий водный душ и ванная. Боже, я три года не мылась в настоящей воде. Как только повернула краны, чтобы наполнить ванну, все отошло на второй план. Меня потряхивало от нетерпения, а когда я легла в глубокую чашу и закрыла глаза, посетила мысль. А вот после этого кайфа можно и в тюрьму сесть, если на Фениксе тоже есть вода, и я согласна и на заточение.